Глава 7, в которой путешественники продолжают движение по реке, в ходе онова многих встречают и видят, а герой впервые говорит с Машей на личные темы. На утра мы всё же блеснули внутренние дисциплины. И два первые лучи рассветного солнца упали на речной плес, заиграв багровыми отблесками на мелкой ряби, гонимой утренним ветерком. Наша баржа покинула затон, толстя дизелем, эхом отражающимся в крутом склоне, и направилась дальше. Ещё 2 дня такого неспешного путешествия нас ожидало впереди. Бодрствовали на барже трое: гномы и я. Маша до сих пор отсыпалась и отъедалась после магического истощения, случившегося с ней недавно, а для Лари на борту никакого занятия пока не было. Как я сказал, она даже кошеварские обязанности на себя добровольно приняла, чтоб хоть чем-то заниматься. После нескольких дней непрерывной стрельбы и беготни путешествие в относительной безопасности на борту несмешно плывущего, широкое и длинного, как сельская площадь судно, было настоящим курортом. Я даже взялся рыбачить, обнаружив в кондейке возле купеческой каюты целый набор снастей. И к боудью на доскалы из воды целый садок хорошей белой рыбы, которую мы с Балиным взялись чистить. Уже вполне проснувшаяся Лари согласилась её приготовить, но чистить отказалась наотрез. Маша же благополучно продолжала почевать. Вообще, чем дальше, тем больше я начинал завидовать таким вот купцам-баржевладельцам. вся моя бродяжья натура восхищена была такой жизнью. Иди себе солидно и неторопливо от города к городу, покупай товар и продавай. А днем лежи на палубе с интересной книжечкой, лови рыбу, проводи время за беседой. Считай, как на том же дирижабле путешествовать. Хотя какой там дирижабль? На дирижабле шашлыка не пожаришь, а тут на палубе мангал стоит на железном листе, а на дирижабле даже чаю не греют. Вода род рядом. Сухпайки до да вода с соком из бутылок. А за курение так и за борт могут выкинуть. А на барже никто тебя никуда не торопит. Да и торопить баржу дело дурное. Больше 8 узлов она всё равно не даёт. Ну 10 ещё может показать, если на пределе сил. Собственно говоря, покинув пристань у форта, мы покинули и пределы Тверского княжества. Дальше вёрст на 200 тянулись берега Марианского герцогства. поречного оборонства и двух совсем маленьких майоратов. Такого патрулирования, как в новых княжествах, здесь налажено не было, а 200 верст – это нам почти 15 часов в ходу. Поэтому мы подняли из трюма Максим и водрузили его на корме, выставив возле него короба с лентами. И не зря. Полудню из него пришлось пугнуть две какие-то лихие моторки, набитые людьми с винтовками». Они вылетели из камышей в забоде, что образовалась в устье небольшой речки. Взлетели под висными моторами, резко разогнались, поднявшись над даны и решительно ломанулись прямо к нам. К такому я уже вполне был готов, сомнений в том, что следует делать, не испытывал и дал очередь патронов на 20 прямо по их курсу. Неожиданное наличие пулемёта на гражданской посудине преследователи, недолго думая, завалились в расходящиеся виражи и через пару минут бесследно исчезли там, откуда появились. Разбойнички, точнее, личные пираты. А пулемёт иметь в хозяйстве очень полезно, как я и полагал. Ещё чем река хороша, особенно такая широкая, как велика, так это тем, что скрытно подобраться к тебе невозможно. Ширина её в этом месте уже километра 3 от берега до берега раскинулась совсем плоская серебристая водная лента, на которой каждая лодка как прыщ на лбу. Это не через лес на открытой машине катить, ожидая, что из-за куста на тебя лешак прыгнет. Кстати, о лешаках. С лешим их не путайте. Леший это бес лесной, нечисть, владеющая магией, а лешак Это просто смесь крысы с уродливой обезьяной и со средней величины обезьяну габаритами, сплошь покрытой свалявшейся шерстью. И он хищник. Хоть и дрянь порядочная, хуже любого лешего и охотится исключительно из засады и в стае. Часа в три случилась интересная встреча. На встречу нам полным ходом прошел монитор под ярославским флагом в сопровождении аж трех сторожевиков. На носу его витыми бронзовыми накладными буквами было выведено «Князь Олег». «Надо же! Самый новый корабль Ярославского флота послали на помощь!» «А что на помощь, в том никто не сомневается. Куда им еще идти?» Серый корпус монитора прошел в метрах в ста от нас. Я разглядел внушительно длинные стволы двух четырех дюймовок, установленных в округлых башнях, с парку автоматических минометов, торчащих вертикально. Серьёзная сила. Послабже, правда, чем тверские мониторы серии СОМ, но и в длину поменьше, и осадкой помельче. В любую протоку зайти способен такой корабль. Сторожевики же окружили монитор с трёх сторон, оберегая его от гипотетических неприятностей. А что? Бывало и такое. Бывали случаи запуска самодельных торпед с притопленных аппаратов. Случались и речные мины, разве что не на середине форватора. А туда раторпед, кстати, года 4 назад затонул астраханский сторожевик Стрелец, а ещё 2 годами раньше на минах в русле реки Велага улёгся на грунт старенький монитор Гоплит из того же Ярославля. Волну корабли развели такую, что даже на палубе увесисто широкой баржи устоять было трудно, а затем опять стало тихо, разве что время от времени мы замечали рыбацкие баркасы у прибрежных деревень. да и те старались далеко от берега не отходить. Времена лихие настали, вот все и береглись. В самих деревнях, на вышках, за частоколами видны были дозорные, и еще заметно было, что стояли не просто так, а действительно смотрели на реку. И правильно делали, потому как кому война, а кому мать родна. Те же две моторки с вооруженными супчиками способны не только на баржи нападать, Ближе к вечеру мы прошли ряд жёлтых бакенов, обозначавших границу Ярославского княжества. Качнули их своей пологой волной, усами разбегающиеся от ворштевня, заставив приветливо закивать нам вслед. А дальше наткнулись на малой сторожевик ярославцев, пристроившийся ближе к правому берегу. Останавливать нас никто не стал, лишь запросили о том, куда следы. Середина форватера, территория ничейная по большому счёту, Официально задерживать никого нельзя, хоть на это правило все давно плюют с мачты. Поэтому мы лишь облегчённо вздохнули, узнав, что никакой досмотр нам не грозит, равно как и проверка до тех пор, пока мы не попытаемся причалить в каком-нибудь порту. А швартовка вне порта, если она не аварийна, влечёт за собой штраф, а то и тюрьму, годика так на 2. Такие, понимаешь, правила в наших краях. в целях борьбы с контрабандистами и прочими жуликами. В общем, мы решили следовать через Ярославскую территорию без стоянок. К неудовольствию Ларри, которая что-то намерена была купить в Ярославле. Но она тоже, в общем-то, легко смирилась с нашим решением. Она вообще, на удивление, не конфликтна, хоть и одновременно с этим хулиганиста до невозможности. Княжество растянулось изрядно, верст на 500. «Столицу ночью пройдем», Границу пересечем ночью следующей. А уже к вечеру нового дня подойдем, если все нормально будет, к гуляй полю. А там не зевай. И перед гуляй полем места беспокойные. На стороже всегда быть надо. Часов в восемь вечера гномы направились спать перед ночной вахтой. А я остался в рубке наедине со штурвалами и немногочисленными приборами. Фарватер впереди ожидался несложный. Даже такой профан в судовом деле, как я... Мог с ним справиться играючи, не загнав ниуклюжею баржу на мель или не вогнав в берег, хотя уже начинало темнеть. Чай будешь? Скорее заглянула в рубку Маша. Ну если дадут, дадут, дадут. А тете-колдуне, против ожидания, не добавив, потом догонят и ещё добавят. Я бы не удержался. Она просто вышла на палубу, а затем вернулась с двумя большими парящими кружками. Думала тебе твоих ночных травок подсыпать, но ты вроде говорил, что они еще и взбадривают. Верно. Сон сгоняют, а мне только до двух ночи в вахту сидеть, поэтому лучше не сгонять. А я с тобой посижу?» Вместо ответа я лишь похлопал рукой по кожаному сиденью соседнего высокого кресла. «Ларри на пулемете?» «Да», — кивнула Маша. Она обещала за кормой присмотреть. «Корму, как свою, так и баржи?» Ни за что нельзя ночью без присмотра оставлять. Это только днём, далеко назад видно, стоит из рубки выглянуть. А ночью сколько раз такое было, что речные лихие люди разглядят, что отдельного дозорного сзади нет, и догоняют потихоньку, скрытые сперва темнотой, а потом и высоким бортом. А когда они уже близко, взять на прицел выходы из рубки и трёма проблема нет. И всё. Считай, что баржа захвачена. А те, кто на ней, покойники или в рабство проданы. Поэтому специально для кормовой вахты оборудована заглублённое гнездо в палубе с стентом сверху, и на каждой барже ночью в нём по человеку сидит. Всегда, если жить не надоело. Но если Лара обещала, то можем и не беспокоиться, кивнул я. Как ты думаешь, кто она такая? В смысле? переспросил я. Не верится мне, что она просто вечная любовница и светская львица. Не договаривает она что-то. Ты её проверяла? Это уже серьёзное заявление. Одно дело, если просто один человек о другом говорит, что тот не искренен, и совсем другое дело, когда говорит сильный колдун или колдунья, как в нашем случае. Проверяла. Лгать она не лжёт, вообще. Но есть что-то, о чём она не считает нужным рассказывать. "Ну, милая моя", протянул я. "У меня тоже полно такого в жизни, о чём совсем рассказывать не хочется". "Естественно", кивнула Маша. "А я её ни в чём плохом не подозреваю. Я даже пугаться её перестала. Но есть у меня ощущение, что не она с нами, а мы с ней. Как будто она тут главная и знает больше нас всех вместе взятых о том деле, которым мы занимаемся". И выводы Мне надоело ходить вокруг да около». «Она тоже охотится», — ответила Маша, отпив чаю. «Или на Пантелея, или еще на кого-то. Может, даже на самого Ашмаи не к ночи будет помянут. Она даже сплюнула три раза при упоминании имени Лича». «Возможно», — согласился я. «Я уже подумывал об этом. Очень уж она для обычной авантюристки, пусть даже не человека, ну как сказать». Я щелкнул пальцами, селясь подобрать определение. Совершенно именно. Как ни странно, но именно это слово описывало Лари лучше всего. В бою она меня, опытного солдата и охотника, затыкала за пояс одной левой. Умение заплетать мозги любому гуманоидному существу прекрасно уживалось с удивительно трезвым и логичным умом. Красота в любую минуту могла смениться маской демона, а маска непринуждённым изяществом её женственности. Плюс не следовало забывать о том, кто же она по происхождению кифлинг из рода бойцов полудемонов. Согласен, ещё раз кивнул. Но я её не опасаюсь. А ты? Я тоже, ответила Маша. Просто у неё цели в нашем походе больше, чем кажется на первый взгляд. А ты мне вот что скажи. Она слегка задумалась, отпила чаю. Что сказать? А ко мне ты Как относишься? Прекрасно отношусь. А что? Я не о том, она помахала ладонью, чуть раздражённо. Как к женщине ты ко мне как относишься? Дурацкий вопрос. Это почему? возмутилась Маша, подскочив на месте. Покачану, отрезал я. Ты в зеркало смотришься? А если смотришься, то скажи, как тебе можно относиться? Ну, вполне искренне задумалась она. Даже не знаю. Ты скажи. Мил моя, да ты же самая красивая колдуня во всём Еликоречье. Я, кстати, ни капли не врал и действительно так считал. И не только колдуня. Маша у нас вообще девушка красивая, о чём тут спорить? Похоже только что она сама об этом никогда не задумывалась. Кстати, у колдуней такое бывает. Им не до каваллеров, комплименты делающих, а каваллеры их десятой дорогой обходят. опасаются, да и просто думают, что на кой демона они, такие простые, таким продвинутым колдуням нужны. И остаются колдуни, даже самые симпатичные, чаще всего мужским вниманием неохваченными. "Да ладно", отмахнулась она. "Скажи ж тоже, самая", она даже засмеялась, но не совсем искренне. Возможно, что и вправду поверила, а может, и нет. Но это уже её проблемы. Я со своей стороны был очень даже искренним. Красивая она девка, без всяких сомнений. Сидим мы не в двух высоких креслах, отстоящих друг от друга, а на лавке. Я бы же поближе придвинулся в неясном томлении. А так не получится. Остаётся держать руки у штурвала, да чай попивать, ею заваренный. Ладно, это ты комплимент моей внешности сказал. А что ж ты на неё так вяло реагируешь? Почему вяло? Ответил я тяжёлой глупостью на столь прямолинейный вопрос. Не знаю, почему вяло, ехидно ответила она. Говоришь красиво, а сам или назад ладить таращишься, или игнорируешь меня как гладкое место. После этого заявления Маша закинула руки за голову, скрестив ладони на затылке, сильно потянулась, так что толстый свитер, накинутый к вечеру, вдруг резко очертил её высокую грудь. Я лишь слюну сглотнул. Правда ведь, красивая девка. И как я раньше о ней не думал? Думал, если честно, но как-то не конкретно. Разве ж то на её веляющий перед моими глазами затуставился ещё тогда в гостинице, на лестнице. Единственная грешная мысль на её счёт. Я уже открыл рот, чтобы сказать очередную неуместную глупость, но она сказала: "Кто-то впереди". Я перевёл взгляд с её бюста на реку впереди, смотрелся Огоньков нет, кроме нашего. Зато есть взгляды на наш носовой фонарь направленные, откуда-то издалека, очень настороженные, с эмоциями взгляды. Но фонарь у нас жёлтый, видно, что купец, жёлтый носовой это торговцы или рыбаки. Мы его в 9 вечера зажгли. Не охота светиться на все окрестности в такие времена, но приходится. Хуже намного в темноте налететь на кого-то. Широка, велика но сталкиваются на ней регулярно, то заснув, то напившись, то по дури. «Пойду, Ларри, предупрежу», — сказала Маша и выбежала из рубки. Я тоже подтянул к себе поближе свой СВТК, проверил, как выставлены барабанщики на двукратном прицеле. Мало ли кто нам навстречу катит. Под торговца кто угодно замаскироваться может. Мы, например. «Какие из нас торговцы-то?» Встречные сюда приближались, взгляды я ощущал всё лучше и лучше. Наверняка гадают, кто им навстречу идёт. Все здесь так всегда. И на реки оживлённо, и каждый друг друга опасается. А что делать, если великое стало хребтом всей местной цивилизации? Всё к ней стремится, всё на ней происходит. Из многих земель единственный путь в обход хребтов до да болот по её притокам. А уж как на её берегах всё смешалось. И кто только на них не смешался. 10 лет прошло, как наш народ сюда провалился, а порядок навести не получается. Ладно бы провалилось несколько областей целиком, а то и города так кусочками. И расстояния все изменились. От Твери до Ярославля, если картам старого мира верить, по реке было под 400 верст, а теперь эта дистанция до тысячи вымахала. Впрочем, сама Волга которая с Итилем вместе Великую образовала, была всего 3,5 тысячи километров от истока до Каспийского моря, а теперь она растянулась на 6 тысяч с лишним, забегая в тропики, куда утащило Астраханское княжество. Раньше арбузы были астраханскими, если верить книжкам о Старом мире, а теперь ананасы. Впрочем, арбузы там тоже растут хорошо, а дальше только Южный океан с многочисленными островами. Вскоре со стороны встречных судов послышался пока еще не громкий, но уверенный и размеренный стук низкооборотных дизелей. Эти баржи широкие, неторопливые, вроде наши. По крайней мере, не пираты, хоть от иных купцов неприятности не меньших можно ожидать. Впрочем, почему без ходовых огней? Приличные люди так не ходят по великой. Снова заглянула в рубку Маша, схватила бинокль с крючка, приложила к глазам. Я почувствовал лёгкое истечение силы от неё. Чего это она задумала? Но спросила другом. А что ты в такой темноте рассматривать намеренно? А я не в темноте, пробормотала она. Я кошачий глаз активировала. Вот что за заклинание я почувствовал. Кошачий глаз позволяет всё видеть в любой тьме, только в чёрно-белом цвете. Но только с таким заклятием можно смотреть в бинокль. Любые другие соптика не работают. И кто там? Две баржи. На обеих люди на палубе, или не люди, но ты меня понял. Несколько стоят, смотрят в нашу сторону, у всех винтовки. Быстро перечислила она всё, что ей открылось. И сидит целая толпа. Я головы вижу. Нападать собираются, как думаешь? Не похоже, ответила она. Работорговцы? Ой, а почему ты так решил? Резко обернулась она ко мне, чуть не выронив бинокль. Если несколько свинтовками стоят, а много сидит на палубе, и это всё ночью, то наверняка арабо везут. Такие суда днём в протоках отсиживаются, а движутся только по ночам, когда патрули не активны, объяснил я ей. "Ой, а ведь похоже". Она опять прижала к глазам бинокль, а я пожалел, что не выпил своего чаю для ночного зрения. "Маш, буди гнома" На пасть хочешь, удивилась она. Нет, не получится, но что-то сделать надо. Работорговцев в княжестве вне закона. Хотя бы патрульным дать знать. Буди, посоветуемся. Она лишь кивнула, отдала мне бинокль и выбежала из рубки. Я услышал, как простучали по ступенькам трапа, ведущего вниз, её ботинки. А я задумался так, что мозги закипели. Что делать? Мало кого я ненавижу так, как работорговцев. В старых княжествах это нормально. На любом большом базаре есть шатры этой малопочтенной публики. А в новых княжествах рассудили так. Мы в ваши дела не лезем, но и вы нам со своими не попадаетесь. И объявили работорговцев вне закона. Тем бы фарватеры Ярославские, Тверские да Казанские обходить десятой дорогой. Да как обойдешь? Река не море. А государства пришли, вткнулись на этой земле, чередуя со барегенскими царствами. Середина реки нейтральна. Да кто об этом печётся? Не пойдут же с теми же пограничниками разбираться за то, что остановили для досмотра в неположенном месте. Послать дело недолго, да и как узнаешь, что на середине реки остановили, если на второй день весь экипаж баржи в петле болтается. Вот и приходится работорговцам подчас пересекать территории новых княжеств по ночам. крадучись и скрываясь. В многочисленных притоках они заранее оборудуют логово, где прячутся днем, а идут по ночам. Все равно к этому времени патрульные силы на реке сокращаются и стягиваются поближе к своим базам, на их оборону от ночных тварей. Эх, демон темный, и нет на этой барже дальней связи. Роскошь, конечно, такие амулеты с преобразователями ставятся разве что на ведущих судах купеческих караванах. Но как бы сейчас пригодилось. Вызвали бы пограничников ярославских, да и заложили им рабский караван. Но чего нет, того нет. Что еще можем сделать? Обогнать не получится, скорости у нас одинаковы. Значит, и предупредить кого-то перед ними не выйдет. Что еще? Дойдем до самого Ярославля уже к утру. К тому времени работорговцы спрячутся в каком-то логове и ищи-свищи их потом. Снова в рубку забежала Маша. Разбудила, обернулся к ней. Нет, у меня идея. Что за идея? Хоть у кого-то и идея, и то хорошо, а то у меня ни единой, просто хоть шаром покати в башке. Рассказывай, не томи. А что тут рассказывать? сказала она, разминая кисти рук. Просто посмотри. Она вышла на палубу, раскинула руки в стороны и запрокинула голову так, что подбородок задрался вверх. Затем руки поднялись вверх, опустились вперёд, сходясь в ладонях. Я почувствовал мощнейшую волну колдовства, причём колдовства злого, тяжёлого, чёрного. У неё между ладонями начал собираться небольшой сгусток тьмы, от которого несло такой злобой, что меня мороз по коже продрал и дыхание спёрло. Что же она такое задумала? Маша прошептала какое-то заклинание, и тьма Превратившись в крошечное облако, бесшумно сорвалась с её рук и поплыла в сторону уже поравнявшегося с нами каравана, всё ещё невидимого в темноте. Лишь звук дизелей доносился по воде, да взгляды я по-прежнему ощущал всей кожей. Когда ночная тьма поглотила сгусток тьмы волшебной, Маша с резким выдохом опустила руки, после чего довольным голосом сказала: "Всё, теперь никуда не денутся. Поймают их завтра, как бы ни прятались". А что ты сделала, не понял я. Метку им сделала. Знаешь, что это за облако было? Чистое зло. Оно сядет на их сюда и будет так фонить, что завтра их первый же патруль простейшим магическим детектором засечёт. Остановят, полезут обыскивать, а дальше всё понятно. Ну, точно, сообразив, махнул я рукой. У патрулей же на любую магию зла детекторы и право обыскать. А метку твою я до сих пор чувствую без всяких детекторов. А ты думал, стараюсь, усмехнулась колдунья. Действительно, мёртвая и холодная аура её заклинания до сих пор доносилась до меня откуда-то из темноты. Хорошо, если у них своих магов или чувствительных вроде меня нет. Хотя, даже если и есть, то что сделают? Такую метку может снять колдун по силам не хуже того, кто её поставил. А по силам с Машей равняться трудно. Познанием можно, верно, а вот по силе сомнительно. Останется им либо баржи свои бросать, либо ждать, когда метка развеется, а такая, как у них, развеиваться не одну неделю будет. Вдруг к нему неожиданно заглянула Лари. "Маш, пойдём, со мной посидишь", улыбнувшись, заявила она. "Это зачем?" слегка насторожилась Маша. Хоть Димонесса в последние дни издеваться над ней прекратила, но Маша все еще от нее шарахалась. «Плещется что-то за кормой и плывет следом. Прощупаешь, что это такое», — сказала Димонесса. «Ага, иду», — засуетилась Маша. «Ружье возьми», — сказал я ей, кинув на один из двух двуствольных огрызков, висящих на крючках в рубке в комплекте с патронташами. «Мало ли чего, вдруг пригодится». Маша кивнула и... И повесила на плечо ружьё с патронташем. Если уж Лари что-то подобное заявляет, делай впрямь, может быть серьёзным. А вдвоём они, пожалуй, с любым делом справятся. Тут я спокоен. Не приведи боги, с двумя этими девицами на узкой дорожке столкнуться с демоном и ведьмой. Ларик, кстати, вторую двустволку взяла. Правильно сделала. Женщины ушли, а я опять остался в будке наедине со штурвалом и скупо подсвеченными приборами. Бронивые заслонки на переднем окне рубки были раздвинуты, с реки тянуло свежестью и прохладой. Полная луна висела прямо перед глазами огромным белым кругом, заляпанным расплывчатыми серыми пятнами, и лунная дорожка тянулась по покрытой рябью воде прямо от неё к нам, словно приглашая нас подплыть поближе, воткнуться в неё носом. Река была пустынна, тиха. Лишь посходился по её поверхности во все стороны ленивый перестук нашего медленного дизеля. Плескалась у борта мелкая волна, колотясь в обшивку. Штурвал под руками слегка вибрировал, у головы слегка покачивалась ручка гудка и свистка, подсоединённого к баллону со сжатым воздухом. Я посмотрел на хронометр. Оставалось ещё больше двух часов вахты, но сна ещё ни в одном глазу, и вообще вести баржу по широкой тихой реке Чистое удовольствие. Форватор здесь был несложный, хоть и не отмечен буйками. Глубоко было почти что до самого правого берега, да и к левому с нашей осадкой мы могли бы подойти метром на 50. А на середине великой глубины хватало и для морского астраханского броненосца. Опять вошла в рубку Маша, но не села в кресло, а стала совсем рядом со мной. Так близко, что я ощутила исходящее от неё тепло. Что там было? Гигантский сом за нами вывязался почему-то, ответила она. Это ерунда, всё равно не нападёт. махнул я рукой. Если к нему специально не нырнуть. Просто чем-то заинтересовали. Я словно ни взначай обнял её за талию, чуть притянул к себе, ощутив, какое тёплое и упругое у неё бедро. Она не отстранилась, а просто обняла меня за плечи обеими руками, замерв. Затем шипнула: Не отвлекайся от штурвала. Никуда я не денусь. А с тобой постою.